Глава 15. Скитание в горах. Древнее коренное население Алжира – Маврусии, Гитулы и Ливийцы, которых греки, а затем римляне называли варварами. Это наименование, видоизмененное в берберы, сохранилось за их потомками. После завоевания Магриба в пятом-десятом веках, арабы растворились в массе берберов, но одновременно арабизировали их. По внешнему облику алжирцев можно разделить на два основных типа. Первому из них, арабскому, свойственный смуглый или матовый цвет кожи, черные глаза и волосы, редкая борода, орлиный нос, овальное лицо с высоким выпуклым лбом. Для второго типа, берберского, характерно более широкое лицо, короткий нос, большой рот с довольно толстыми губами и более светлая кожа. Часто встречаются светловолосые и голубоглазые берберы. Б. Е. Косолапас, Алжир, Москва, 1959 год. Сиров высунулся из-за каменной глыбы и сразу грянул залп. Турки и магрибсы стреляли плохо, но от удара пуля поверхность скалы летел рой осколков. Один прочертил кровавую полоску под скулой Серова, И тот поспешно пригнул голову, пробормотав. «Дьявол! Сегодня они подобрались на сотню ярдов!» и Его отряд, петляя среди горных вершин, ущелья и скал, уходил от погони 11 дней. Трижды они пытались выйти к берегу, но всякий раз их поджидал сильный вражеский заслон. Возможно, они сумели бы прорваться сквозь пиратское воинство, но Серов не сомневался, что половина его людей поляжет в этом бою, а остальные будут изранены. К тому же у моря их ничего хорошего не ожидало. Найти рыбачью деревушку и подходящее судно, взять припасы, погрузиться и отчалить, все это требовало времени. Если враг наседает по пятам, долго искать нельзя. Выйдешь в море на любой лоханке, а там либо догонят шевеки разбойников, либо прикончит первый же шторм, либо посудина пойдет на дно из-за незамеченной течи. Нет. Так рисковать он не хотел. Волоча за собой мушкеты два горшка с порохом и фитилями, Серов переполз к соседним камням, просунул в щель между ними ствол, подождал, пока в зелени ниже по склону не мелькнет челма, и выстрелил. Раздался пронзительный вопль. Хрипя и брызгая кровью, человек заворочился в кустах, но быстро затих, то ли потерял сознание, то ли отошел к Аллаху. Слева и справа тоже грохнули мушкеты, а внизу послышались крики. Корсары целили гораздо лучше турок и магрибцев. Приподнявшись, Серов свистнул и помахал рукой, приказывая стрелкам сменить позиции. а Затем пополз к другой скале. На вторые сутки после бегства из усадьбы Карамана, дождавшись вечерней поры, он устроил ловушку. Путь, выбранный обдолой вел в узкое глубокое ущелье, мимо бурного уэда, и серово отправив с Мавра и Кактуса Джо, велел остальным бойцам подняться на склоны. Там они и засели, имея при себе мушкеты и дюжину набитых порохом горшков. Все прошло как по писаному. Преследователи, три десятка человек с двумя собаками, устали к концу дневного перехода и, завидев ручей, ринулись к воде. Их забросали пороховыми гранатами, оставшихся в живых добили из мушкетов, кроме двух магрибцев, которых Серов допросил. Но знали они немного. Вроде бы месяца два или три назад что-то случилось в саду у Караманова дома или у хозяйственных служб. Стрелять не стреляли, но шум какой-то был. И одноухий после этих событий ходил мрачнее тучи. Возможно, Турок, командир отряда, смог бы что-то еще рассказать, но получил горшком по теме, по теме не валялся теперь у ручья безголовым. После такой успешной операции Серов решил, что с погоней все закончено. Но то была ошибка. Турок, оставшийся без головы, просто оказался самым шустрым, самым торопливым, за что, видать, Аллах его и наказал. А за ним шел большой отряд, сабель 400 и псов десяток, а начальство над этим войском опытный предводитель. Во всяком случае, он своих сил не распылял, и заманить его в засаду никак не удавалось. Но с другой стороны, с дюжиной бойцов засаду на батальон не устроишь. Тут можно только отбить атаку, оторваться и бежать со всех ног. Что Серов и делал. Сзади его теснили, от побережья отрезали, на юге дышала зноем пустыня. Но путь на восток оставался свободным, и тактика была ясна – отстреливаться, идти к локалю и не дать себя окружить. Он присел за скалой и перезарядил мушкет. Ползать по камням со всем снаряжением было не подарок. Мушкет, горшки, сумка с пулями и пороховница тянули фунтов на 20, А кроме них имелись еще два пистолета, шпага и кинжал. Майское солнце в Алжире палило так, что подмосковная жара казалась разминкой перед финской баней. Скалы дышали зноем, воздух теснил грудь, путь забивалась в рот и нос. Зато позиция была неприступна. Слева втыкался в небо утес тысячефутовой высоты, справа зияла пропасть, а между ними россыпь каменных глыб, надежное укрытие, где можно спрятаться и, оставаясь невидимым, палить в щели, как в бойнице. От россыпи склон уходил вниз градусов под 50 и просматривался отлично, так как был абсолютно голым, ни деревца, ни кустика. Зелень начиналась ниже, в полутора сотнях шагов, и там среди зарослей корявых сосновых стволов засели магрибцы хоть и было их 4 сотни но в атаку они не рвались слишком крут подъем а за камнями меткие стрелки впрочем 4 сотни было неделю назад во время первой стычки а их с тех пор случилось пять или шесть серов полагал что в этих схватках враг потерял 20 или 30 бойцов не считая раненых в горной местности даже небольшой отряд Отряд мог отбиться от превосходящих сил и уйти, оставив противника в полном недоумении, в том ли ущелье искать беглецов или в другом, в третьем, либо в четвертом. Если бы не собаки, они растворились бы в этих горах солнечные тени. Но псы у пиратов были отличные и всякий раз отыскивали след. Перебить их никак не получалось, подстрелили лишь двоих. Серов подумал о том, чтобы пройти ручьями, Но в этих краях они текли не по пути, с гор на равнину, то есть с юга на север. Да и речки эти были не похожи на российские или кавказские. Выбивались из скалы, струились на 3-4 мили и исчезали под каким-нибудь камнем. Ни реки, ни ручьи, уэды. Имелись тут потоки и побольше, в глубоких каньонах, прорытых водой за многие тысячелетия. Но приближаться к ним оказалось опасно. Здесь, на крутых склонах, над ложами уэдов, жили кабилы, не слишком жаловавшие чужаков. Турки, арабы, мавры, европейцы, им было без разницы, любого пришельца встречали пулями, стрелами и камнями. Эти дети гор обитали в деревнях, прилепившихся к обрывистым склонам и выстроенных в форме конуса, так что крыши домов нижнего ряда служили основанием для верхних жилищ, ряды постепенно сужались Квенчавший этот муравейник башни цитадели. Попасть в такие селения можно было только по приставным лестницам, и в этот век, не знавши ни ракет, ни вертолетов, они казались совершенно неприступными. Серов и трое братьев Свенсонов держали оборону в центре. Хрипаты с кактусом Джо, Деласкисом и Риком прикрывали левый фланг. На правом засели Кук, Форест, Морти и Грен. Абдалла скучал в тылу при мулах, Серов боялся, как бы его не ранили, и берег как собственное око. Не для того он спас обдало от посягатель скрипатого, чтобы потерять проводника в случае перестрелки. С половиной молов пришлось расстаться. Двух сбившихся, сбивших копыта о камней захромавших, сиров велел отпустить, а третьего зарезали и съели, чтобы сберечь продовольствие. А запас подходил к концу. Пуль и пороха тоже было немного так что приходилось стрелять наверняка. Сиров страшился рукопашной схватки, понимая, что с сотнями пиратов им не справиться. Тактика его была простой. Прикончить полдюжины магрибцев и, пользуясь их замешательством, делать ноги. Кусты внизу зашевелились, в зелени замелькали смуглые тела и белые одежды, сверкнула сталья тагановый сабель. Сироп поднял руку. «Внимание, камерады! Они собираются атаковать!» Огонь по моей команде. Он наблюдал за перемещением противника, прислушиваясь к ругане турок-главарей, напоминавших Иблиса, шайтана и прочую нечисть. Похоже, турки гнали своих починок плетьми и палками, а те совсем не хотели вылезать из кустов. И правильно. Склон шириной в 200 футов, крутой и голый, солнце бьет в глаза и укрыться негде. Половина атакующих ляжет, не добравшись до камней. «Стик», — позвал Серов, — «приготовить горшки». «Да, капитан», — отозвался дочанин. «Бо, Брюс, накройте их перекрестным огнем». «Будет сделано, сэр». Толпа магрибцев повалила из кустов. Их казалось больше сотни. Полуногих, вооруженных пиками и ятаганами, орущих «Аллах Акбар». Эти вопли напомнили серую Чечню. Правда, оружие там было другим да и воевали большей частью одетыми. По камням защелкали пули, веером разлетелись осколки гранита. «Не стрелять!» — приказал Серов. «Пусть подойдут поближе!» Атакующие, размахивая клинками, лезли вверх по склону. Пираты, засевшие в кустах, прикрывали их огнем. Но толк от их стрельбы не было никакого. Свинцовые мухи жужжали над скалами или плющились о каменную поверхность. Серов подождал, когда толпа приблизится шагов на 30. Поджег фитиль, поднялся во весь рост, выкрикнул «Гранаты!» и метнул горшок с порохом. Вслед за ним полетели еще три фунтовых снаряда. Рванулось рыжее пламя, жутко завопили раненые и обожженные. «Боб, Брюс, огонь!» Серов разрядил в толпу свой мушкет и оба пистолета. Убедился, что мертвых там едва ли не больше, чем живых, И начал торопливо перезаряжать оружие. Пираты своем откатились обратно, оставив на склоне десятки мертвых и умирающих. Теперь их в атаку не погонишь злорадно подумал Серов и свистнул, подавая сигнал к отходу. Его малочисленная команда двигалась быстрым шагом, огибая утес, защищавший их тылы. Люди возбужденно переговаривались. Кук гаготал, подбрасывая мушкет в воздух. Мортимер пересчитывал убитых Сарацин и получалось у него не меньше сотни. Сотня, не сотня, но уложили изрядно, решил Серов, оглядывая своих сотоварищей. Слава богу, вроде бы никто не ранен. Он вытер кровь, струившуюся из царапины под скулой, и велел строиться в колонну. За утесом была небольшая площадка, где их поджидал Абдала с мулами. Дальше тропинка сужилась до трех футов и круто сбегала вниз в очередное ущелье, Заросшие алиандрами и серебристыми ивами. Оказавшись в густой тени, Серов перевел дух, Сказал обдали, чтоб поторапливался, Пропустил отряд вперед И зашагал последним вслед за мулами. Одно из животных хромало И явно просилось в котел. Два других шли резво, Ибо копыта их были целы, А поклажа невелика, Корзины с лепешками, Вяленым мясом и финиками, Десяток гранат, Свинцовые пули в кожаной суме, И мешок с порохом. Огненного зелья оставалось фунтов 30. И Серов с тревогой подумал, что еще одну схватку они выдержат, а дальше, как Бог даст. Ошибка. В чем была его ошибка? В эту эпоху он являлся незаврядным стратегом, но самый лучший полководец должен считаться с реальностью. Данные о ней – задача разведки. И горе тому командиру, который неверно их истолкует, Ибо, либо не проверят трижды. Впрочем, сиров не имел претензий к каль -Рахману. Старик сделал все возможное, и винить его в том, что ни и ни Стура не оказалось в усадьбе, было бы нелепо. Его лазутчики расспрашивали жителей поселка и уверились в том, что пленные здесь. Щел бы им соваться в пиратский лагерь с риском вызвать подозрения. Да и пираты, во всяком случае рядовые, толком ничего не знали, как показал недавний допрос. Случилось что-то, стрелять не стреляли, но шум какой-то был, и от науки после этого ходил мрачнее тучи. Это понятно. Обещал подарок Дэю, раззвонил, на весь Алжир, а подарок-то утек. Наверняка боялся, что об этом узнают, что Серла не придет и значит не будет замены подарку. Переиграл его Караман, с горечью признал Серов. Хоть сдох, а переиграл. Если бы не Дон Родриго упокоил его господь, было бы все, как задумала одноухий, и его серова голова пускала бы нынче пузыри в горшке с винным уксусом. А так получилось не то ни все. С Турой Шелу не нашли, Караманов в заложники не взяли, план провалился, но хоть сами живы и целы. Правда, не все, не все но это уж кому чего судьба наворожила». Он отвлекся от этих дум и попробовал сообразить, где же теперь Шейла и Стур. Добрались до Алжира и скрываются там. Сомнительно. Два десятка мужчин разбойного вида и женщин на сносях. Компания заметная. Появись они в городе, а рахман об этом бы знал. Возможно, вот захватил Филюку или Тартану и вышел в море. Но где он тогда скитается два или три месяца? За этот срок можно 10 раз на Мальту сплавать, и столько же в Гену или Марсель. А там бы он услышал про капитана Сыра, про союз его с орденом и славный набег на Джербу. Непременно услышал бы и объявился. А коли не случилось так, значит, корабля у Стура нет, и в море он не плавает. Путь через горы на юг Серов забраковал, а то была дорога в преисподнюю, в Сахару к Туарегам. Нечего там Стуру делать, тем более с женщиной на седьмом месяце. Стур был человеком опытным, расчетливым, прошедшим в воду огонь и медные трубы и обладавшим редким для людей этой эпохи даром умением предвидеть результат своих поступков. В плену он, наверное, в первую неделю разобрался, где пахнет жареным, а где паленым. Словом, сообразил, в какую сторону бежать. И стороната восточная. Не в оранже ему двигаться, ни в Касабланку, где заклятые враги испанцы с португальцами, да и слишком далеко те города – Локаль – другое дело. Французская колония, а французов в не грабил и не резал. Надо надеяться, что так. И расстояние не столь уж большое, всего две сотни миль. Всего. сироп предстал, как шела в нелегком ее положении бредет по горам две сотни миль и едва не застонал. Затем приободрился, подумав, чтобы не случилось с ней, все позади, все это худшее. Караман, неволя, побег. А сейчас она наверняка в локале и родит через несколько дней. Может быть, уже родила. Он принялся высчитывать сроки на пальцах. Получалось, что до 9 месяцев не хватает 13 дней. Черттова дюжина вполне в характере шейлы. Впрочем, 9 месяцев срок статистически. Рожают и раньше, и позже. Вдруг он уже отец. Эта мысль наполнила душу серого тревогой и счастьем. Локаль, локаль, локаль, повторял он в так шагам. Локаль, где ждут его Стур и Шейла, Тек и Депернель, его корабли, его люди. Он доберется до локаля, дойдет, доползет. Хватило бы только пуль и пороха.